«Часть пятнадцатая. Вон она!» И он уверенно пошел в толпу женщин. Когда он подошел к одной из девушек, та остановилась и замерла. Потом радостно взвизгнула и бросилась к нему на шею. Узнала. Они отошли в сторону и там разговаривали. Она не отпускала и выдержала за руку. Базар тем временем продолжался. Торговля шла активно. Женщины активно что-то продавали и покупали. Постоянно что-то тащили на базар с повозок. Жены соль понесли продавать или менять. Дарс скоро вернулся с сестрой. Она была сильно на него похожа. Высокая стройная брюнетка. Одета была только плохо. В непонятной обноске. Рик, знакомься. Это моя сестра Ини. Привет, Ини. Как у тебя дела здесь? Плохо у нее дела, ответил за нее Дарс. Тогда забирай вещи и пойдем с нами. Не хочет. «Почему?» «Не говорит». «Ини, посмотри мне в глаза». «Парень есть». Она их опустила и тихо ответила. «Да». «Почему тогда мне не сказала?» спросил ее Дарс. «Я не знала, как тебе сказать». «Хочешь, Рик тебя к себе возьмет третьей женой? У него как раз одно место ваканта». «Дарс, не перегибай, она влюблена, и вспомни свою мать. Она тоже не захотела за староста выходить». «Это другое». «Ты воин и мой друг, она с тобой не пропадет!» «Дарс, ты не прав, пускай сама решает, она уже не ребенок!» и не посмотри на него, он очень хороший воин, ты никогда с ним голодать не будешь!» «Я другого люблю», — ответила она ему. «Вот упрямая, вся в мать!» «Дарс, ну не хочет она, зачем ты ее заставляешь?» «Помоги ей лучше, пускай дальше здесь живет, если ей ничего здесь не угрожает!» «Дарс, может, ты тоже останешься со мной?» — спросила она его. — ина я воин, не крестьянин. Что я буду здесь делать? — Купишь дом. Вместе будем жить. — Жить? На что будем жить? У меня еще три жены. Скоро они вернутся с базара, и я тебя с ними познакомлю. Тебе что нужно? Пойдем к повозке, просто так тебе все дам. Хотя нет, лучше их дождаться, а то я не знаю, что где лежит. — Дарс, у меня ведь ничего нет. — Вот я тебе и говорю, выходи за него замуж. — Будешь и обута, и одета, и накормлена. Чего тебе еще нужно? — Но я ведь его не люблю. — Ерунда все это. Полюбишь? — Не могу я так. Я другого люблю, и он любит меня. — Где жить будете? — Не знаю. Нам негде жить. — Вот. А я о чем? Зачем тебе такой муж? — Дарс, ты никогда не любил? — Любил, но мне это ничего хорошего не принесло. Одни проблемы. — Рик, ты хоть скажи ему, — попросила Иния. Так, Дарс, успокойся и не дави на сестру. Она сейчас заревет. Да, и она действительно заревела. и не ты чего? Он обнял ее. Кто о тебе еще позаботится, кроме меня? Где ты был столько лет? Служил в городских стражах. Я же ничего не знал о вас. Специально не хотел возвращаться, чтобы вам не навредить. Мы только вчера с Риком зашли в деревню. Они их убили, Дарс. Они убили и папу, и маму. Знаю. Как бы я тебя еще нашел? Мы за них отомстили, я сжег дом старосты. В доме староста я нашел много наших вещей. Ты серьезно всех убил? Мы с Риком почти всю их компанию перебили. Только трое сбежало. Значит, нам больше ничего не грозит? Тебе нет. А тебе? Я по-прежнему изменник Галии. Только молчи об этом и никому никогда не говори. У тебя могут из-за меня проблемы возникнуть. — Как же ты? — Как обычно. Пойдем с нами. Тебя здесь ничего не держит. — Не могу. Как я без него? Он мне всегда помогал. Не знаю, как бы я без него выжила. — Тогда забирай его с собой. — Я не знаю, поедет он с тобой. Он не воин, как ты. К нам подошли жены мои, и Дарса Ирине спросила. — Дарс, что у вас происходит и почему твоя сестра ревет? — Знакомьтесь, девушка, это и не моя младшая сестренка. — Мы это поняли. — Ты зачем девушку довел до слез? — Замуж за Рика не хочет. Говорит, другого любит. И с нами ехать не хочет. Не знаю, что с ней делать. — Так и не. Пошли с нами, пообщаемся по-женски. Они отошли за повозку и там разговаривали. — даш мне кажется, ты не прав. — Почему? — Ну, не хочет она идти с нами. Возможно, она права. — Почему? Не понимаю. «Мы с тобой что будем делать, когда в Сандир придем?» «Не знаю. Будем на месте смотреть». «Вот видишь, мы с тобой воины. Что завтра будет с нами, мы не знаем». «Что с ней произойдет, если мы погибнем?» «Оба не погибнем». «Этого ты не можешь знать точно. А здесь у нее будет мирная жизнь. Муж, который ее любит?» «Рик. Она живет в сарае и питается тем, что останется». «Помоги ей». Купи дом с землей и пускай живут. Может, ты сам потом к ней вернешься и будешь с ними жить. Я воин, не крестьянин. Твой отец тоже был воином, а стал крестьянином. Подумай, не горячись. Не всю же жизнь ты будешь мечом махать. Ты сам что будешь делать? Если бы я знал что-то о себе, так не напоминай лучше. Может, ты и прав. Вот только я с детства работать в поле и точно знаю, что это не мое. «Говорю тебе. Сегодня это так, а завтра все может измениться. А здесь тебя всегда будут рады. Поговори с парнем. Если он помогал ей бескорыстно все эти годы, значит, любит ее. Не нравится она тебе, что ли?» «Это здесь не при чем. Она красивая, но я после марта обещал себе, что больше никаких жен. Нужно будет, возьму, но только ради тебя. Разберемся. Знаешь, она стала очень похожа на мать». Вначале я даже подумал, что это она. Знать бы, где мои родные. Пойду я, пройдусь, развеюсь. Пошел прогуляться вдоль каравана, хотя все было спокойно. Просто ко мне пришло понимание, что мало того, что я здесь остался один, я никогда больше не увижу своих близких. Кто они и где они живут? Там, в другом мире. Я, похоже, никогда не знаю. Прогулявшись, немного разогнал тоску и вернулся к повозке. Около нее сейчас находился только Дарс. Где все? Ушли куда-то. Куда они уйти могли? Подозревая, что с женихом и не знакомиться Ты почему не пошел с ними? Они меня и так достали. Чем? Говорят, что любит она его, и все тут. Что будешь делать? Не знаю. Вон староста местный стоит. Сходи к нему поговори. О чем? Узнай, сколько здесь дом стоит и земля к нему. «Думаешь, стоит? Просто сходи поговори. Возможно, здесь нет ничего на продажу. От разговора ведь ничего не изменится». Дарс подумал и ушел разговаривать. Торговля уже почти закончилась, и мне было нужно куда-то караван на ночь ставить. Ничего подходящего я не видел и решил поинтересоваться об этом у старосты. Когда подошел к ним, у них с Дарсом уже шел ожесточенный торг, непонятно из-за чего. Решив, что я не вовремя, вернулся обратно, смеясь. Дарс просто пошел поговорить, но, похоже, уже что-то собрался покупать. Наторговавшись, он вернулся. Какой упрямый староста попался. Ни в какую не хочет цену на дом снижать. Что за дом? Не знаю. Зачем тогда торговался? Не знаю, само как-то получилось. Ты бы лучше узнал, куда караван на ночь ставить будем. Это я узнал сразу. «За деревней есть полянка, на ней можно расположить караван». «Уже радует. Осталось только узнать, где у нас женщины ходят». «Они что, не вернулись?» «Нет». Вернулись они минут через десять и жутко довольны. Сходу Дарсу заявив, «Дарс, мы все решили, он готов жениться, на ней родители уже не против». «Вы что, его пытали?» «Почти. Садитесь по повозкам, нам караван ставить на ночь нужно». У Ини было уже приподнятое настроение. Она вместе с женами Дарса забралась на повозку, и после паузы караван пошел вперед. Место стоянки оказалось совсем рядом с деревней. Караван привычно встал в круг. Только жены начали готовить похлебку, как появился староста, и попросился пустить его к Дарсу. «Я разрешил. У них там как раз шло обсуждение будущего Ини. Вообще он зря туда пошел». Когда он пришел к Дарсу, Ирия не узнала, сколько тот просит за дом. Ее возмущение не было предела. Начался новый торг между ней и старостой. Мне даже стало жалко старосту в какой-то момент. В результате он упал в цене со ста, пятидесяти серебрушек за дом и землю до ста. Но, как я понял, это было далеко не все. После этого они дружно пошли смотреть на дом, и Дарс ушел вместе с ним. Осталось только у Оли готовить похлёбку и риус, распрягающий гримов. Дом оказался совсем рядом, пятый с этого края деревни. Они быстро вернулись обратно, уже без старосты. Однако обсуждение дома продолжилось до самой ночи, пока все не разошлись спать по повозкам. И не, не пошла к себе в сарай, осталось ночевать у меня в повозке на месте Марты. Дарш попросил меня об этом. Утром Дарс сделал последнюю попытку уговорить ее стать моей женой, но она категорически отказалась. Пришлось ему под женским конвоем идти к старости покупать дом. После покупки дома туда же приточили жениха и записали ину как его жену. Дарс купчей оформил не на себя, а на ине, после чего женщины вернулись в караван и начали делиться вещами, ведь у нее совсем ничего не было из одежды. Поделились все, не только Дарс, но и мои жены, и дочки Малаха. Даже трофейную одежду, снятую с разбойников, отдали ей. Дарс я отдал запас продуктов на несколько месяцев и поделился всем, чем мог. Пришлось из-за него каравану выйти с опозданием. И не стояла у своего дома вместе с мужем и ревела, когда мы уходили дальше. У Дарса тоже были слезы на глазах, когда они прощались. Перед уходом он попросил у меня 50 серебрушек взаймы для нее, и я дал. Только вечером я спросил, зачем они ему понадобились. Он ответил, что заставил ее спрятать их в лесу на случай, что если что-то произойдет, чтобы у нее были деньги найти его. Не знаю, каково ему было сейчас после долгих лет найти сестру и вот так оставить ее снова. Даже мне не хотелось ее оставлять. Что говорить про него? Краем уха я услышал разговор моих жен выяснил что они не горели желанием взять ее третьей женой. Караван уверенно шел дальше, и нам стали попадаться встречные караваны. Приходилось с ними осторожно расходиться. Они опасались нападения с нашей стороны, а мы с их стороны. Окружающая нас местность сменилась на кустарник. Лес, произраставший здесь раньше, вырубили. От него оставшиеся только полузгнившие пеньки. Однако сейчас лес никто не рубил. Земля под ногами изменилась, теперь она стала каменистой. На пятый день пути впереди показались городские стены Сандир. После этого я облегченно выдохнул. Наконец мы пришли, куда хотели. Город был огромен, наверное, раза в три больше Таргорода. У него было трое ворот для въезда внутрь, и у каждых ворот стояло по несколько караванов. Недалеко от нас, не торопясь, ехал городу еще один караван. Другой караван сейчас отходил от города. но успели занять его место, опередив в соседний караван. Вечером в караване состоялось собрание. Вопрос у всех был один и адресован был мне. Всех интересовало, что нам делать дальше. Честно говоря, я думал, что придем, и все дальше сами по себе. Но почему-то никто не хотел покидать караван. Ответил всем честно, что не знаю. Нужно узнать местные новости, тогда и будет видно, что нам делать дальше. С самого утра делегация женщин пошла искать местный базар, и наши жены решили составить им компанию. Мы с Дарсом пошли вместе с ними. На воротах выяснилось, что рынок здесь не один, их три, и ближайший к нам находился недалеко от порта. Все отправились туда. Первое, что сразу бросилось в глаза, большое количество торговых лавок, которые торговали всем, чем было можно. Второе... В городе находится много воинов. Многие из них спали около местных арчевин или стояли около них, рассматривая женщин, с которыми мы шли. Попыток приставать к женщинам не было. Они видели, что они с нами. На базаре женщины окунулись в толпу местных женщин, оставив нас одних около входа на рынок. Дарс почти сразу тоже исчез, заявив, что ему нужно поискать знакомых среди городских стражей. Парни пошли по горлу промочить соседнюю арчевню. Вначале я пошел с ними, но мне там не понравилось. В харчевне стоял сильный запах перегара, и за столиками сидела два десятка совсем нетрезвых воинов. Они, заплетающими языками, рассказывали друг другу подробности налета на город, в котором они участвовали. Выпив немного местного самогона и оставив герла за старшего, отправился в порт. Мне было интересно посмотреть на местные корабли. Порт находился совсем недалеко. У причалов сейчас стояло три корабля. Из них местные грузчики перегружали мешки в повозки и одновременно с других повозок загружали товар на корабль. Корабли были большими, пузатыми. Сделаны были из дерева. Было, конечно, большим преувеличением, что в такой корабль входил караван. Но половина каравана, скорее всего, внутри корабля разместилась бы. К кораблям было не подойти – У каждого причала стояла серьезная охрана из десяти и двадцати воинов. Дальше в море находилось еще два корабля и большое количество рыбацких лодок. От охраны причала подошел один, видимо, старший. Тебе чего, парень? Ничего. Корабли никогда не видел, пришел посмотреть. Смотри, не жалко. Он быстро плавает. От ветра зависит. На корабле было установлено три мачты, и сейчас ни одного паруса не было поднято. «Далеко плаваете?» «Везде понемногу», — ответил он уклончиво. «Понятно. Похоже, у них тоже было не принято рассказывать, куда плывут». Походил, посмотрел на другие корабли и пошел обратно, когда сбоку меня кто-то окликнул. «Рих, ты живой?» Повернувшись на звук около таверны, заметил воина и был удивлен не меньше его. Ведь он служил нашей с Дарсом десятке. Обычно он дежурил с Дарсом, и я не помнил его имени. Вот только было совершенно непонятно, как он здесь оказался. Ведь он отказался идти с караваном и остался в городских стражах.